Глава 13. Отчего-то мне совсем не нравилось, что принц и маэстро так быстро спелись. Даже Марка оставили за бортом, а он как минимум работает в прокуратуре. Уж его-то они могли бы взять на задержание. Вот только парочка явно хотела провернуть все по-тихому, чтобы я ничего не узнала. Пока мы крались в темноте по разбитой дороге, у меня была куча времени подумать над списком сегодняшних клиентов. Каким образом Немо так быстро отыскал виновника и нужное проклятие? У меня складывалось впечатление, что он всегда был на десяток шагов впереди меня. Вот он советует мне призвать Луиджи для борьбы с крысами. Вот подоспел на выручку, когда я попалась в руки констеблем. Вот прибежал в дом моих родителей, когда меня чуть не отравили. А вот бежит ловить виновника. Всё это время он крутится рядом. «Тебе не кажется, что Немо ведёт себя подозрительно?» Тихо спросил Марка, когда мы вышли на открытый участок дороги и убедились, что две наши цели ушли далеко вперед. «Прямо с языка снял», — буркнула я в ответ. Его словно подменили. «Не смог вынести твоего повышения?» — ехидно предположил брат. «Кто ж его разберет? Но я бы все свои повышения променяла на прежнюю жизнь». Я вытащила из кармана печать, которую таскала с собой с тех пор, как рвануло яблоко. Меньше всего на свете я хотела такой ответственности. И этого. Вот потому юстиция сделала свой выбор в твою пользу. Тебе не нужна власть, и ты идеальный кандидат. Где-то я это уже слышала. Да уж. А вот Немо больше всех хотел эту должность. Я посмотрела на свой побелевший порез на руке. Видимо, он ни перед чем не остановится, чтобы поменяться со мной местами. мью -э до он и такие заклинания освоил. Опасный. Тогда ему не стоило искать моего несостоявшегося убийцу. Тот бы закончил начатое, и Немо снова попытал бы счастье, когда должность королевского нотариуса снова стала бы вакантной. Брат не оценил мои шутки и наградил меня осуждающим взглядом. Может... Рано я записала Немо в злодей. Чтобы отвлечься, вновь подсветила следы на земле. Без изменений. Они ведут в университет. Сомнений нет. Мы ускорились, чтобы не пропустить главное представление этой ночи. У женского общежития мы нагнали Немо и Алессандра. Они постучались, и к дверям подошла домина. Ее заспанный вид свидетельствовал о том, что в столь поздний час она точно никого не ждала. Мы с Марко притаились за деревом и наблюдали за их коротким разговором, после которого Елена пропустила мужчин внутрь. И все? Хотя чего я ждала? Что мой маэстро прямо при принце начнет целовать свою драгоценную невесту? Идем, шикнул Марко и потащил меня за собой. Он потянул дверь за ручку. Закрыто, следовало догадаться. Он с досадой пнул ногой ветку. Вот и все. Не все. Я задрала голову и посмотрела вверх. Окна в общежитии не горели. Нигде. В такой час все спят, даже зубрилы. Обойдем здание и будем смотреть, где зажжётся свет. Они будут там. Или там просто кому-то приспичило по нужде. Хохотнул брат. Я толкнула его в бок и, увернувшись от ожидаемой ответочки, побежала направо. Некоторые окна были распахнуты. Неудивительно. Фероци почти круглый год царит жара и духота. Мучительное ожидание принесло первые плоды. На третьем этаже зажгли настольную лампу. Вряд ли кому-то захотелось почитать в это время. Я коснулась чахлого плюща, обвивающего стену, потянула на себя, и он легко оторвался. Так не пойдет. Я перебирала в голове заклинания, но, увы, я совсем не была сильна в стихиях, чтобы подлететь, и тем более, чтобы вдохнуть жизнь в растение. «Оживление мертвых. Плющ же явно приказал долго жить. Это полный бред, но я Юриана Рицы, адепт юстиции. Ах, как же глупо я выгляжу сейчас, пытаясь воззвать к призраку Плюща. Если кто-то увидит меня сейчас, вовек не отмоюсь от этого позора. Это еще хуже, чем с той дохлой курицей. Но мне не привыкать. Взываю к тебе, дабы... Я запнулась на ходу, сочиняя причины призыва. «Дабы увидеть твое былое великолепие, прежде чем ты безвременно увял». Едва я договорила последние слова, как по зданию зазмеился охваченный голубым сиянием плющ. Получилось? Была не была. Я схватилась обеими руками зелианы и подтянулась вверх, стараясь не смотреть вниз и не думать о том, что моя магия недолговечна, а полет до земли закончится многочисленными ушибами. До нужного окна оставались считанные метры. Я уже слышала обрывки фраз. Следовало быть осторожнее. «Яблоко? Как это по-детски?» Твое имя теперь в реестре, глупышка». «Но я все уладил. Не переживай. Никто не свяжет случившееся с нами». «Мне так жаль, что я подвела вас». Полная месту Дентесса. Иди же ко мне». Говорил мой Немо и какая-то девушка. Я уцепилась за карниз и заглянула в комнату. То, что я увидела, в один миг лишило меня магии. Плющ исчез, и мои ноги беспомощно болтались по воздуху. Мой маэстро жадно целовал студентку в свете тусклой настольной лампы. Они так самозабвенно предавались процессу, что совсем не замечали повисшей за окном невольной свидетельницы. Последнее, что я увидела, прежде чем сорваться вниз, были многочисленные учебники по биологии и морским тварям, стоящие на полках. «Пульвинар!» Раздалось за секунду до того, как я расшиблась бы о землю. Это марка успел наколдовать смягчающее заклинание. Я отпружинила от растянутой магической сети и отскочила в траву. Колени при падении я все же разбила. Но не это сейчас причиняло мне нестерпимую боль. Несмотря на все попытки Немо притупить мои душевные терзания из-за глупой и неразделенной любви, я страдала. Одно дело услышать, что он любит другую, но увидеть... как со всей страстью твой единственный целует ту, которая едва меня не убила, это уже за гранью моего понимания. Брат подбежал ко мне и аккуратно поднял на ноги. Моих ушей, словно через пелену, касалась его возня и наговоры. Он быстро подлатал мои ссадины и потащил прочь от общежития, не задавая вопросов. Видимо, мои слезы были красноречивее слов. «Хочешь, я понесу тебя?» — предложил он, но я лишь покачала головой. Сегодня мне нужно было окончательно вымотаться, чтобы спать без снов до самого утра. Чтобы мой воспаленный разум хоть ненадолго обрел покой. И я убью Немо. После недолгого молчания пригрозил Марко. Из-за него ты плачешь? Или это кто-то из твоих друзей оказался виновником? И то, и то. Мой Немо хотел убить меня руками студентки с биологического. Нет, просто накопилось сзади. — соврала я. Впутывать брата в эту грязную историю я не собиралась. У меня еще будет возможность припереть маэстро к стенке и понять, что это сейчас было. Вот только мне нужно время, чтобы подлатать все свои раны и подготовиться к следующей атаке. Уповать на дружескую помощь я больше не могу. Теперь я даже не знаю, кто друг мне. Но знаю одно. Нема силён и опасен. Он завладел моей кровью. и пойдёт на все, чтобы разделаться со мной на пути к чертовой должности. Вот почему юстиция не выбрала его, а Горацио не оставила его преемником. «Домой?» — осторожно предложил брат, когда мы почти дошли до коттеджа. «Нет, я останусь тут. У меня много работы. Попросишь Изабеллу занести Септимуса утром все «Всё-таки он парень. Всегда подозревал в нем мужское начало», — рассмеялся Марко. А мое сердце вновь сковало мучительным спазмом. Ведь девушка, которая поведала мне об этом, сейчас тонула в объятиях того, чье имя я теперь произнести без боли и ненависти не в состоянии. Не парься. Я сам занесу его тебе перед службой. Заодно проведаю тебя. И не страшно тебе оставаться одной тут после всего? Я глядела мрачной, охваченный туманом и магическими отблесками домик. Сейчас он совсем не казался мне враждебным. напротив. Теперь это моя крепость, где я буду держать длительную осаду, пока мой противник не выдохнется. Совершенно не страшно. В моих руках волшебная печать. Забыл? А еще сегодня ночью все чудовища остались в университете, заниматься всякими непотребствами среди анатомических атласов. Марко на прощание зачаровал все разбитые окна, но предупредил, что эффект временный, их все равно нужно будет заменить. Впрочем, дня два они еще будут держать форму. Я поблагодарила его за заботу и попросила не рассказывать ничего родителям, иначе меня точно отдадут в монастырь или еще хуже, отвезут к тетушке в деревню. А на моей памяти оттуда еще никто не возвращался. Хуже смерти и запретительных меток на надгробии. Едва я перешагнула порог приёмной, как на меня снова накатило одиночество. Сегодня даже Септимуса нет рядом. Я оглядела беспорядок. Разбросанные везде книги, смятые листы, разлитые чернила. В углу тлели трупики призрачных крыс. А мертвый Луиджи гонял кого-то на втором этаже. Я села на колени перед пятнами крови на половицах. Кровь Нема. Все, что он делал, было не ради меня, а чтобы покрыть любовницу. Как нелепо. А я поверила, что он истово пытается меня защитить. Даже наследнику угрожал. Но зачем же он собрался представлять меня в суде? Не проще ли признать меня падальщицей и отнять печать? Я задумалась. Не получится. Юстиция видела, что я не взламывала запретительную метку на надгробии. Немо это тоже знает. У него оригинал завещания, удостоверенный Пьетро Николози. Выходит, мой арест ничего не даст. Смерть — куда более надежный и необратимый приговор. Я провела ладонью над кровавыми следами, и мою руку вновь обдало жаром. Треугольник на ладони замерцал, словно маячок наконец-то нашел свою цель. Выходит, в архиве действительно хранится тайна о происхождении Немо, и мои ощущения на кухне были не случайными. Снова пришлось применить заклинание, которому меня обучил мой мастер на практических занятиях по криминалистике. «Тестимониум Калигере. Капли крови отделились от половиц и поднялись в воздух рубиновыми искорками. Я собрала их в крохотную колбу и закупорила. Метка меткой но это куда сильнее. Время на моей стороне. Выясню тайну Немо раньше. У меня появится лишний рычаг давления на него. Я поднялась и отнесла свою важную улику в архив. Ближайшие два часа я переставляла столы, драила полы и стены от копоти, складывала листы аккуратными стопочками и выбрасывала в камин те, где отпечатались следы сапог. Цели я достигла. Вымоталась так, что сил у меня не осталось даже на то, чтобы подняться на второй этаж. Я задремала прямо на диване. И уже перед самым сном увидела, как за окном мечется новая призрачная тень. «Луиджи, это ты?» — позвала я кота. Он заурчал и прыгнул мне в ноги, приминая лапами плед. «А кто же тогда там?» — зевая, спросила я своего крысолова, и он недовольно зашипел. К счастью, к утру меня никто не сожрал. Либо мне все приснилось, либо Луиджи расправился с тем силуэтом за окном без моего вмешательства, что тоже неплохо. Я сползла с дивана на пол, и долго-долго рассматривала причудливые солнечные блики на полу. Вытянула руку к столпу света, где кружились пылинки, и улыбнулась. На какое-то мгновение жизнь вновь показалась прежней. Вот сейчас придут Нема и Тарагроса. Они очень удивятся тому, что я сижу здесь. А мне придется придумывать им какую-нибудь неправдоподобную отговорку, типа устала и случайно уснула наверху после приема. И меня тут закрыли на ночь вместе с крысами. И Луиджи. Мы бы посмеялись вместе, выпили чаю, а после я бы побежала на занятия. Немо поспешил бы следом, и мы бы недовольно обсуждали новые законы и качали головами. А потом он бы подговорил студентку с биологического убить меня. Стук отвлек от мрачных мыслей, и я побрела открывать, не думая о том, что выгляжу просто ужасно, лохматая в пыли и в темном трико. Я открыла дверь и зажмурилась от яркого утреннего солнца. «Привет, сестренка!» Марко пихнул мне аквариум с Септимусом. «Он всех достал. Чуть пешком к тебе не пошел. С трудом его отговорил подождать до утра, но он все равно разбудил меня до рассвета. Забирай, пока я не сделал себе на завтрак пасту с этим упитанным морепродуктом». «Спасибо». Я забрала своего страдальца и прижала щекой к прохладному стеклу аквариума. И мой осьминог начал сразу же распутывать мои окрашенные волосы. «Как же мне тебя не хватало, Септи!» «Все еще не хочешь рассказать, что такого ты увидела вчера в общежитии?» «Нет. И нам не следует вмешиваться. Наследники и маэстро разберутся сами». «Хреново, они разобрались. Вчера так никого и не доставили в отделение. Я уже навел справки. Ты видела лицо отравителя?» «Видела. И даже знаю имя». Вот только за свою семью я боюсь больше, чем за себя. А что, если герцог Акальте тоже замешан? Сильный маг и единственный наследник с одной стороны. И девчонка, которая непонятно как получила лакомую должность с другой. В глазах общественности. Это я, лгунья и манипуляторша. Так кому же в итоге поверят? Нет, Марка, там была другая комната. Не с преступником. А чего, ты сорвалась-то тогда, словно призрака увидела? Ага, призрак былой любви. Да и призраков я как-то резко перестала бояться, чтобы с карнизов от ужаса падать. Там к одной студентессе в гости пришел сеньор, и они занимались всякими непотребствами. Можешь себе такое представить? И как Домина допустила? Я натурально всплеснула руками, но брат все равно недоверчиво прищурился. Он еще секунду посверлил меня своим проницательным взглядом, а потом спустил с плеча сумку и протянул мне. Тут тебе была одежда собрала свежей. Ты смотрю до сих пор во вчерашнем. Он кивнул на мои драные коленки. Ладно, я побежал на работу. Не скучай и не читай сегодняшнюю газету. И не забывай кушать. Люблю тебя, сестренка. С тоской я проводила брата взглядом. Надеюсь, он-то не целуется с потенциальными убийцами. Иначе мне действительно останется только одна дорога. В монастырь. И вот зачем он сказал про газеты? «Нарочно дразнит?» Поставила аквариум на ступеньку и села рядом в ожидании почтальона. Сюда он точно доберется только тогда, когда обойдет всех в городе. С каждой минутой солнце поднималось все выше, пригрело мои озябшие ноги и я блаженно вытянула их. На горизонте не было ни души. Ни почтальона, ни клиентов. Я оставила Септимуса ненадолго и решила быстро обойти коттедж в надежде отыскать следы вчерашнего призрака. В траве блестели осколки стекла, кое-где отпечатки моих ботинок. Ничего нового. А вот с могилой Флавио явно было что-то не так. Земля стала чуть темнее, и сбоку лежал старый, прокушенный мячик. Но я точно не вызывала его вчера. Кто ж тогда? Я вспомнила, как Немо просвистел перед самым уходом. Его работа? Но зачем? Сердце все еще отчаянно цеплялось за надежду, что я все не так поняла, что поцелуй мне лишь показался, а мой маэстро — не грязный подонок, соблазняющий студентес и толкающий их на преступление. Я подняла дырявый именной мячик с торчащими порванными нитками и поднесла к глазам. Тот же почерк, что на миске Луиджи, и кличка соответствует высеченной на надгробии. Что ж, вечером обязательно познакомлюсь с новым другом. Надеюсь, Луиджи не будет против. Сеньорита Нотариус, вы здесь?» Робко позвал меня совсем уж юный голосок. «Иду!» — крикнула я в ответ и быстро вернулась к калитке. Перед моими глазами открывалось прелюбопытнейшее зрелище. Трое мальчишек с сумками через плечо испуганно таращились на мой коттедж. У одного в руках был внушительный булыжник, второй трясся, держа перед собой деревянную рогатину — а у третьего на привязи была крохотная собака, но с боевым оскалом. Не хватает только зажженных факелов. «Вы на войну собрались, что ли?» — спросила я посыльных, и они слегка стушевались. «Нет, принести почту в дом с призраками к сеньоре — пробормотал владелец собаки, и его напарники тут же вжали головы в плечи. «Это я-то некромант?» — изумилась я. Хотя видок у меня сейчас соответствующий: черный балахон, порванное трико, запекшаяся кровь на коленках. Да и Септимус за моей спиной выглядел как жуткое нечто. Все так говорят: сеньорита черный маг, воскрешает мертвых по щелчку, взламывает метки, управляет людьми и даже констебли не имеют над ней власти. Я ж поперхнулась. Что? «Какая жалость, что за вознаграждением своим вам придется зайти в мой жуткий прижуткий дом с привидениями». Пропела я и уперла руки в бока. «Не надо денег, сеньорита! Вашу почту мы оставим тут!» Они суетливо побросали на дорогу мои письма, газеты и какие-то рекламные буклеты. Я лишь закатила глаза. Только таких слухов мне и не хватало. «Некромант?» Вот как они теперь зовут служителя юстиции. Подобрала я свою корреспонденцию и отряхнула от дорожной пыли. Представляю, что обо мне пишут в газетах любители приукрасить слухи. Учитывая, что в фероце не происходит ничего интересного в последнее время, нам не обязательно оторвутся. Я забрала Септимуса, чистые вещи и вернулась в коттедж. В кабинете взяла в руки первую же газету. «Юриана Рицы, темный маг на службе короля?» Некромант, захватившая тайны достопочтенных горожан. Наследник заколдован. Наследник в опасности. Нас всех ждут темные времена. Темная королева взойдет на трон. Я грязно выругалась, отпихнув от себя эти мерзкие заметки, в которых меня не поленились изобразить какой-то помесью сукуба с вампиром и армией живых мертвецов за спиной. «Игню», — произнесла я, бегло просмотрев прессу. Бумагу тут же объяло пламя. Прав был Марка. Лучше бы я этого не читала. Только в одном издании меня не выставляли демоном, а написали, что я бедная девочка, которая жаждет внимания принца, поэтому выкрала печать, обманула саму юстицию, а после инициировала свое отравление. Даже не знаешь, что лучше, темная королева или глупая влюбленная девчонка. С отвращением я смахнула пепел со стола и принялась за письма. Меня ожидала внушительная стопка запросов из судов от других нотариусов и прочая официальная переписка, с которой нужно было ознакомиться и внести в журнал входящей корреспонденции, а после ответить на каждое письмо по форме. «За работу!» — хоть отвлекусь. Я победно размяла руки после долгого письма и в целом осталась с собой крайне довольна. Мои ответы лежали аккуратной стопочкой на углу стола, и я то и дело поправляла их и любовалась проделанной работой. Из суда запросили сведения по наследственным делам нотариуса Трагроссы, а коллеги истребовали информацию по заверенным им завещаниям. Архив по первому же моему приказу подсветил все нужные бумаги. Я благодарно погладила его по корешкам документов и, клянусь, услышала довольное урчание. Теперь мне оставалось самое сложное — отнести ответы самой. Ни один мальчик посыльный не согласился работать со мной, пока обо мне по Ферроце ходят такие слухи. В любом случае, теперь у меня уйма свободного времени. Ни клиентов, ни работы. Прогуляюсь до города сама и разведаю обстановку. Я распихала подписанные бумаги по конвертам, взяла с собой печать и забросила сумку через плечо. Спасибо Марка и Белли за чистые вещи. Я переоделась и уже не выглядела, как жуткий некромант с драными коленками. Вот только волосы все еще были фиолетового оттенка. Издержки содержания осьминогов. Пора бы привыкать. Я пододвинула септимусу баночку с крилем и оставила его за главного. Он нехотя отпустил мою руку и занялся обедом. Я же была настолько голодна, что даже резкий запах перемолотой рыбы вызвал у меня урчание в желудке, а щупальца моего друга выглядели весьма аппетитно. Я даже представила, как они хрустят на зубах. Я распахнула уличную дверь и тут же врезалась в кого-то, кто явно долго мелся у порога. «Герцог Альте?» — спросила голосом, который в полной мере выдавал мое удивление и панику. «Сеньори произнес он мое имя на выдохе, а затем уставился себе под ноги. «Молю, скажите, что не читали сегодняшние газеты». «Сговорились они все, что ли?» «Вы про какие? В которых я глупышка, мечтающая о принце или коварная соблазнительница?» Нервно рассмеялась я, и Александра резко упер руку в дверной косяк рядом с моим плечом. «Это все ложь!» — горячо возразил наследник, а его грудь тяжело вздымалась. Сейчас он, как никто другой, выглядел одержимым и нездоровым. «Ваше высочество, я знаю. Пусть Марка умеет накладывать приворотные чары на яблоки. В этом я точно не сильна. Вас я не соблазняла, это точно. Да и корону примерять не собираюсь. Хватит с меня и этой должности». «Почему?» — озадачил меня принц своим внезапным вопросом. потому что из всех тех газет, что я благополучно сожгла, ближе всех к истине была та, которая назвала меня наивной студентессой. Они назвали вас глупой. Зло поправил меня Александра, и костяшки его пальцев побелели, а на дереве появились вмятины. Ты далеко не глупа, Юрианна. Глупость и наивность идут рука об руку. Пожала я плечами и попыталась обойти принца, который совсем уж откровенно нависал надо мной. Пропустите? Мне нужно отнести ответы на запросы сегодня же». Я похлопала по своей сумке, и принц медленно и нехотя отстранился. Лоб бы его потрогать. Ведет себя странно, словно его реально заклинанием Марка зацепило. «Провожу вас». Он не спрашивал, оставил перед фактом. «Плохая идея, ваше высочество. Мы лишь подтвердим слухи о вашем нездоровом интересе ко мне». Замялась я, стараясь не смотреть Александра в глаза. «А если все это не слухи?» если я вами на самом деле увлечён, и привороты тут ни при чём. Тогда, боюсь, вы выбрали не самое удачное время вашего Сочества. Мое сердце разбито, репутация втоптана в грязь. Меня отстранили от занятий в университете, а на следующей неделе меня ждет суд. А еще вы молчите о вашем походе в женское общежитие, герцога Кольте. Вы нарочно покрываете Немо? Именно поэтому я хочу составить вам компанию. Пусть жители Ферроции видят, что я не под магическим воздействием, что по доброй воле сопровождаю вас. Тогда расскажите, что было вчера. Он растерялся. Всего на мгновение. Но в его пугающе родном взгляде промелькнуло что-то болезненное. Расследование не дало плодов. Мы не нашли отравителя. Ложь! все то они нашли и действуют явно заодно. И что же мне делать? «Прикинуться газетной дурочкой?» «Ах, как жаль! Выходит, преступник все еще на свободе?» Прижала я ладони к рту. Чуть-чуть переиграла. Но мне простительно. Я не такая хорошая актриса, как эти два обаятельных мерзавца. И именно поэтому я должен сопровождать вас и обеспечить вашу охрану. Теперь-то уж точно завтрашние газеты взорвутся новыми гадкими статьями. Его высочество неотступно следовал за мной по улицам города. Сначала мы отнесли ответы на запросы в суд, после обошли другие нотариальные конторы. Я поразилась количеству посетителей в них. На меня везде смотрели с каким-то глумливым любопытством, хотя были и те, кто в моем присутствии начинал громко молиться. «Ну да, я же страшный некромант, скоро целую армию мертвецов натравлю на город». Из каждого газетного ларька на меня смотрели мои отвратительные изображения. Я уставилась себе под ноги, лишь бы не видеть этого кошмара. Хочешь подать на них в суд за клевету? – предложил принц, чувствуя мое состояние. Нет, хочу как самая настоящая темная королева сжечь все это в черном при черном пламени. Судебная тяжба меня точно доконает, – ответила я наследнику с грустным смешком. Александр задумчиво смотрел на свои руки, словно обдумывал что-то непростое. Чёрные, говоришь, пробормотал он вслух, а затем прочитал заклинание. Тенебрисыгню. На его ладонях вспыхнуло по темному искрящемуся огоньку. Тогда спалим всё это к чертям, чтобы ты больше не печалилась, мия Юри. Он угрожающе двинулся к прилавку, и продавец в ужасе отшатнулся. Я тоже запаниковала, и единственное, что мне пришло в голову, чтобы остановить герцога Кальте, это повиснуть у него на локте. «Прошу вас!» «Не стоит оно того!» — прокричала я и тянула принца на себя. «Завтра все уже забудут про эти глупые сплетни!» «Пусть они знают, что никто не имеет права унижать королевского нотариуса!» — ревел наследник, и первые журналы уже начали тлеть. «Пожалуйста! Умоляю, Александра!» Уже едва не плакала я, надеясь остановить катастрофу. Он не слушал меня, зато окружающие ловили каждое наше слово и жест. Одна из газет вспыхнула, и огонь грозил перекинуться на следующую. «Аверте! Реверсу!» Хныкала я, пытаясь обратить вспять разрушительную магию наследника, но он не останавливался и тут же поджег следующую газету. «Обещайте мне, Юрианна», — приказал принц. Все что угодно», — выдохнула я. «Театр. В эти выходные. Вы идете со мной». Я все еще не получил от вас ясного ответа. «Хорошо. Пойду. Только остановитесь. Ради всего...» Александр распрямился, встряхнул с пальцев черные искры и небрежно бросил на прилавок звенящий мешочек с монетами. «За ваши издержки, сеньор. Уничтожьте остальное сами». После он развернулся к собравшейся толпе, притянул меня к себе и положил руки мне на плечи. «Вы всерьез думаете, что эта юная сеньорита планирует захватить наше королевство?» Или я настолько слаб и безволен, что ее ворожба лишила меня свободной воли или права выбора? Она еле-еле смогла остановить меня от простого хулиганства. Скажи им, Юрий. Скажи им правду. Не нужна была толпе моя правда. Она наслаждалась зрелищем. Не каждый ведь день увидишь, как наследник вступается за кого-то на главной площади. Я не демоница. У меня нет армии мертвых. Я действительно могу говорить с усопшими и взывать к ним». но лишь для восстановления справедливости из дозволения Пресвятой Юстиции, адептом которой я являюсь. Сказала это. И мне в тот же миг стало легче, словно из меня вытащили отравленную занозу. Я коснулась руки на своем плече, и метку вновь зажгло. Обернулась, и глаза цвета штормового неба встретились с моими. Я схожу с ума?